Глава 20 Монстр. Отступление шестое. сервантос не торопился идти на поиски мертвого бога, он хотел сначала хорошенько прокачаться. Парень уже добыл первый ключ и покинул персональную локацию. Нашел второго члена отряда по имени Молоток и на этом не успокоился. Точнее не так, он просто сместил свой фокус внимания. Будучи прирожденным вором, он несказанно обрадовался, когда в рамках турнира ему выпал этот класс. Поэтому он сутками напролет только и делал, что качал удачу. Одному это делать было тяжело, а вот вдвоем с товарищем по команде вполне терпимо. Они скрафтили колоду карт и кости и постоянно играли. Вдобавок творили всякую дичь по типу попадания из лука в яблоко на голове напарника, убийство циклопа с первого броска копья прямо в глаз, сальто с обрыва в бочку с водой и кучу других безумных поступков. Они выдумывали все более обезбашенные способы совершить что-то нереальное. И чем меньше вероятность данного события, тем больше росла удача, когда получалось его выполнить. Таким образом, сервантос уже догнал показатель удачи до 37 Конечно, это сущая ерунда по сравнению с тем, что у прошлого его персонажа эта характеристика была почти три сотни. А что вы хотели от жреца богини удачи? Каждый день оба товарища молились богине в надежде на то, что она услышит и ответит. Ее покровительство было необходимо при выполнении континентального квеста. Но богиня молчала. Похоже, отсюда их молитвы не долетали. Тогда Сервантос решил построить статую богини. Несколько дней, забыв про сон, они с приятелем без устали качали навык скульптора, а затем приступили к созданию произведения искусства. Сервантос как мог точно по памяти воспроизводил лик богини. В итоге через двое суток статуя была готова. Конечно, поделка вышла грубая, не тот уровень навыка, но все же система смогла прочитать их намерения, и описание скульптуры гласило «Статуя богини удачи Аму». «Сервантус» вместе с товарищем упали на колени и принялись неистово молиться в надежде на то, что богиня услышит их зов и придет на помощь. Искин 48, 15, 16, 23, 42, отыгрывающая роль взбалмошной, но по большей части доброй богини Удачи Аму, вычленила из сплошного шума молитв необычайно слабый сигнал неясной структуры. Она тут же припала к струнам мироздания, то есть к информационному потоку. Определила местоположение сигнала и охнула. Молитва исходила с закрытого пока материка. Она не смогла прочесть ее сути, но хватило и того, что сигнал был получен. Аму улыбнулась, узнав почерк своего бывшего жреца. Богиня щедро зачерпнула очков веры и попыталась пробиться сквозь завесу с помощью бреши, созданной для нее каким-то мощным артефактом возможно, скульптурой или даже алтарем, намоленным слабо, но все же сработавшим. Аму понадеялась, что игровые алгоритмы, как обычно, подчинятся ее шарму, и непредсказуемая система обойдет свои же запреты и пропустит богиню хотя бы одним глазком взглянуть на новый континент и, если получится, дать благословение своим верующим. И тогда она первая среди десятков божеств получит подданных на новом континенте. За такое мироздание щедро одарит ее не только завистью коллег, но и вполне материальными бонусами. Как она ни старалась, ничего не вышло. Аму генерировала квест на общий сбор всех верующих и решила попробовать завтра с утра пробить канал. Если уж приложат усилия несколько тысяч игроков, должно получиться. Да, она не первая, кто до этого додумался. Слащаваликий, ой то есть светоносный, надменный говнюк в смысле, верховный бог светлого пантеона собрал сто тысяч человек и не смог пробиться через завесу. У Аму даже не было такого количества верующих, и уж тем более ей не удастся собрать всех, кто есть, воедино. Но все же попытаться стоит. Она ведь богиня удача Аму тяжело вздохнула, у брата бы точно получилось. День 9 Уровень пятнадцать. Вместо зубастика передо мной стоял огромный, страшный монстр выше меня ростом. Выглядел он как бодибилдер на магических стероидах в трехсотом поколении. На запястьях у него были костяные резаки, на локтях и плечах длинные острые шипы, а спина покрыта редкими, но толстыми шипами, похожими на заточенные сталагмиты. Чудище удивленно разглядывало здоровенные когтистые лапищи. Оно довольно заулыбалось, оскалив вытянутую морду и показав чистокол острых зубов. «Если выдрать один такой, получится хорошее лезвие для ножика». Тварь сделала шаг в мою сторону, и я опасливо попятился. «Грызлик! Эй, дружище! Ты меня понимаешь?» Монстр замер и кивнул, недоуменно уставившись на меня. Я облегченно выдохнул. «Видел бы ты себя со стороны, приятель!» «Не дай бог приснишься! От страху сразу на перерождение уйду!» В этот момент ему на наплечный шип попыталась сесть маленькая пчелка размером всего лишь с куриное яйцо. Грызлик небрежно отмахнулся от назойливого насекомого, собирательницу меда закрутила в полете. Оскорбленно жужжа она плюхнулась на землю. Тут же взлетела и пробила толстую шкуру спутника в области посадочного места жалом длиной с мизинец. Монстр огласил округу громогласным рыком, от которого из леса вспорхнула стая птиц. Подкрадывающаяся группа шакалов поджала хвосты и засеменила прочь. Ползущая змея предпочла прикинуться лианой. Одна лишь пчела возмущенно наткнулась в морду грызлика, что-то прожужжала и полетела по своим делам. Глаза спутника налились кровью. Взметая комья земли из-под когтистых лап, он на четвереньках бросился в догонку за наглым насекомым. Пчела набрала высоту метров четыре и выписывала в воздухе кренделя, явно потешаясь над жалким нелетучим монстром. Грызлик в прыжке поймал жужжащую гадину и буквально растер в кулаке в пыль. Этим он не удовлетворился. Его красные глаза перескакивали с одного объекта на другой в поисках того, на ком можно выместить свой гнев. Заметив в кустах шакалей хвост самого нерасторопного члена стаи, он стрелой метнулся туда. Куст взорвался облаком листьев, раздался скулеж, рык и разорванная на много маленьких шакалов тушка вылетела из зарослей. Грызлик выскочил обратно, потрепал в зубах шкуру еще одного мелкого хищника, разорвал тело на две части и бросился в мою сторону. Ник его горел красным, а надпись гласила «Грызлик, уровень тридцать». Обалдеть, в три раза вырос. Я открыл его свойства, и тут же в глаза бросилась мигающая надпись. Вышел из-под контроля. «Грызлик, ты чего?» – завопил я, пятясь от бегущего монстра. Он не обратил внимания на слова и чуть не сбил меня, но я вовремя отскочил, и сбрендивший спутник пролетел мимо. «Тисса, ты что с ним сделала? Верни моего грызлика!» Процедил я сквозь зубы, взяв в руки инструмент, начал играть «В лесу родилась елочка», бафнул себя и дебафнул замедление на монстра. как тистая лапа пролетела над головой. Тисса потешалась, чуть ли не катаясь со смеху. Я влепил чудищу треугольником по голове, но полоса здоровья того почти не сдвинулась. Я перекатился от очередного выпада и понесся в сторону кладбища. Вот сейчас он все могилы разворотит, тогда посмотрим, как эта чокнутая изгнанница повеселится. Я перелетел один из свежих бугорков и развернулся. Распластавшийся в прыжке монстр тянул ко мне когтистые лапы. В последний момент стоящая метрах в десяти тисса применила свое фирменное ускорение и сбила тварь в сторону от могилок. Бросила на меня хмурый взгляд и снова размазалась в воздухе, отшвырнув грызлика еще дальше. Я пробафал союзницу. Она благодарно кивнула и начала отплывать дальше, уводя монстра от кладбища. Мне ничего не оставалось, кроме как идти следом в надежде, что появится шанс хоть как-то помочь. Грызлик прыгнул, но пролетел сквозь призрачную сущность. Ага, это уже четвертая ее способность. Не у каждого босса столько встречается. Уж точно не на тридцатых уровнях. спятивший спутник, ударил по Тисси когтями, на этот раз немного отщепнув здоровье. Но физический урон по ней проходил плохо. Зато когда она ударила в ответ, ХП монстра просела сразу на 15%. «Преврати его во что-нибудь!» «Ты же можешь!» – как угловой бойцу крикнул я подсказку изгнанницы. Птица сочла совет дельным и применила умение. Подхватила чудище за шкирку, как котенка, прикоснулась к его лбу и отпустила. Он рванулся в сторону, разрывая дистанцию и изменяясь на ходу. Мышцы раздулись еще больше, шипы, как грибы, после дождя повылазили по всему телу, лапы удлинились. Грызлик вырос до размеров приличного грузовика. «Ни такого эффекта я ожидал. Несмотря на это, мутировавший товарищ ничего толком не мог сделать призраку. Изгнанница добила его за несколько минут. Ваш питомец погиб». «Да уж. Надеюсь, после того, как он возродится, не будет пытаться уничтожить все живое». «Зачем вообще было такое зелье создавать?» обратился я к изгнаннице. Она разыграла пантомиму, суть которой сводилась к фразе «Не твоего ума дело». Еще и язык в конце показала. Кто бы что ни говорил о призраке вредные существа. Через час грызлик возродился в своей обычной форме. Просто появился из воздуха возле меня, пару секунд пребывал в прострации, а после его взгляд обрел осмысленность. Он виновато опустил голову и боялся смотреть мне в глаза. Я похлопал его по плечу. Мол, ничего страшного, все нормально. Открыл меню питомца. В умениях появилась иконка. Внимание! Грызлик изучил умение превращения. Уровень 1. Время на каст 5-15 секунд. Затраты маны не требуются. Время действия неизвестно. Перезарядка 24 часа. Прокачка умения возможна каждые 10 уровней. Эффект. В любой момент времени, вне зависимости от своего желания, ваш питомец может превратиться в слегка измененную версию себя, увеличив тем самым все свои характеристики в 3 раза. Осторожно, возможно, полная потеря контроля. Слегка изменённую? Да вы издеваетесь, что ли? Ещё и в любой момент времени, то есть ложимся мы спать, а просыпаюсь я уже от того, что мне ноги откусили. Просто шикарно. Аплодирую стоя тем гением, что выдумали этот прикол. Почувствуешь, что превращаешься в реинкарнацию Халка и Думсде одновременно, сразу сообщай, чтобы я успел далеко убежать. Приунывший грызлик кивнул. Пока непонятно, как обращаться с этой новоприобретенной способностью, но все же плюсы в ней были. С такой бомбой спонтанного действия можно много дел наворотить. Теперь мало кто сможет противостоять нашему дуэту. Ну, с этим разобрались. Пора двигаться дальше. «Эй, Тиса! На моей карте не хватает одной пометки!» Изгнанница улыбнулась, протянула ко мне призрачную руку и прикоснулась к моей щеке. Ладонь на секунду стала теплой, настоящей, человеческой, и в мою голову проник поток посторонних мыслеобразов. Я упал на колени, картины из чужой жизни заполонили сознание. Вот я в хорошо знакомой мне лаборатории. Смотрю на пол. Нижнюю часть обзора закрывает вздымающаяся из-под платья грудь. Так, не на то обращаю внимание. Сейчас упущу что-нибудь важное. Краем глаза замечаю, что на столе распята какое-то существо. Поднимаю глаза, скольжу по пыльному балахону мужика, смотрю в покрытое щетиной загорелое изможденное лицо. «Это моя последняя попытка», — говорю я приятным женским голосом. «Мы все будем молиться, чтобы у тебя получилось, Тиссо», — отвечает мужик. «Если что-то пойдет не так...» Мужчина берет меня за плечи и говорит... «Все будет хорошо. Ты создашь их, и мы все вместе уйдем на северо-запад. Разведчики уже подыскали место для гробницы, которая потом станет храмом. Мы столько всего пережили. Когда-то же нам должно повести «Должно», — грустно усмехаюсь я. Видение схлынуло так же внезапно, как и началось. Головная боль прошла, и я обнаружил себя валяющимся на земле. Грызлик обеспокоенно заглядывал в мои глаза. «Хоть бы предупредила!» – пробурчал я и сел. Тисса ничего не ответила, лишь посмотрела на меня через плечо. Лицо ее было столь же красиво, сколь и печально. Она отвернулась и поплыла в сторону кладбища. Новая метка добавлена на карту. Я открыл карту. В темной зоне, километрах в десяти отсюда появилась точка. Что ж, пора. Вперед в неизвестность. Несмотря на мнимую близость, дорога заняла около четырех часов. В некоторых местах приходилось прорубать себе путь через заросли. Иногда мы вступали в схватки с местными тварями. Пару раз пришлось подраться с ранее неизвестными зубастиками. Причем нападали они без предупреждения, выскочив как чертик из табакерки. Каждый раз я молился всем богам, чтобы грызлик не вышел из себя и не обратился в боевую форму. Пока вроде проносило. Несмотря на то, что откат у умения сутки, в описании не сказано, сбрасывается ли таймер после смерти, видимо, чтобы еще больше добавить непредсказуемости. То, что нужный нам объект рядом, я догадался по все чаще встречающимся группам высокоуровневых зубастиков. Мобы здесь были в разбросе от 15 до 19 уровня, причем ростом уже мне по пояс. В бой мы не вступали и предпочитали пропустить потенциальных противников, покачивая навык скрытности. Примерно через полчаса выбрались к нужному месту. В низине имелся скальный выступ в форме подковы. Свободную его часть перекрывала каменная стена. За ней был довольно крупный проселок зубастиков с каменными домами, покрытыми глиняной черепицей. В центре поселка имелось круглое сооружение с уходящими под землю ступенями. Я открыл карту. Ну, конечно, судя по всему, туда мне и надо попасть. И как прикажете это сделать? Я посмотрел на показатель скрытности. Он поднялся до 11. Если постараться и постоянно тереться вдоль дорог зубастиков и при этом не быть обнаруженным, то к ночи его можно догнать до 15, а то и выше. Но это совсем не означает, что мне удастся пройтись по поселку незамеченным. Ладно, других вариантов все равно нет. Я сшил себе мастеровочную накидку с бонусами на скрытность и до самой темноты буквально преследовал группы сборщиков, патрули и отряды охотников. Благодаря этим манипуляциям навык подскочил аж до 16 уровня, плюс накидка давала еще две единички, итого 18. Я решил попробовать проникнуть в поселок. Если не получится, у меня всегда есть запасной план. Просто дождусь, когда грызлик превратится в монстра. Уж такой отвлекающий манёвр сработает на все 100. Следующая задачка, которую мне предстояло решить, это как попасть внутрь. На ночь ворота в посёлок закрыли. По стене прогуливался лучник. Оставался только вариант взобраться на скальный выступ. Что ж, придётся немного покачать скалолазание. Я ещё днём заготовил множество колышков, к тому же в запасе имелось небольшое количество металлических пластин и гвоздиков. «Все это пошло в дело при подъеме на скалу. Я вклинивал колышки в расщелины, цеплялся за них или ставил ногу, чтобы отдохнуть. лес по отвесной скале несколько часов. Когда я уже почти добрался до вершины, звезды и обе луны закрыла тучами. Вдобавок начал накрапывать мелкий дождик. Пришлось ускориться. Цепляться за скользкие от воды камни – слишком опрометчивая затея. Повезло». Я успел взобраться до того, как дождь разошелся. Со спуском все было проще. В некоторых местах имелись вырезанные в скале ступени. Размер, естественно, под зубастиков, но после подъема по отвесной скале это как ковровая дорожка. Уже через 10 минут я оказался внизу и укрылся в скальной нише, ожидая, когда мимо пробежит закутанная в плащи смена стражи. Выскользнув из укрытия, я, припадая к земле, двигался почти на корточках. Грызлик в полный рост шел рядом. Если и найдется наблюдатель, в такой тьме он может принять нас за двух зубастиков из поселка. Я прилип к стене ближайшего здания, перебежал к следующему и так до тех пор, пока не оказался у входа в подземелье. Оглянувшись в последний раз, убедился, что никому не попался на глаза и начал спускаться. Мокрых следов на ступенях нет, то есть до начала дождя сюда точно никто не совал свой нос. Внутри темно, пришлось достать светящиеся кристаллы. Грубо отёсанные ровные стены не давали никаких подсказок о назначении подземелья. Потолки рассчитаны на человеческий рост, даже пригибаться не приходилось. Пароход оказался ровным, как натянутая струна, и оканчивался деревянной дверью, запертой изнутри. Я переглянулся с грызликом и постучал. Раздались шаркающие шаги. Замок провернулся несколько раз. Дверь отошла в сторону. Сморщенный бородатый зубастик зажмурился от ударившего в глаза света. Мы с грызликом, не сговариваясь, набросились на него и отделали детка за несколько секунд. Я заскочил внутрь и запер дверь на засов. В комнате без острых углов царил полумрак а Лишь одна свеча тускло чадила в стеклянной банке. В конце помещения в стену по пояс был вмурован изгнанник. Глина еще свежая. Не до конца просохла. Приведена скелет заклацал зубами и потянул костлявые руки. Медальона на шее нет. но ну, охренеть! И кто его умудрился снять?»